Дневник тени. Запись пятая. В итоге я забрал Эй с собой. Не спрашивайте, почему. Я сам не знаю. Видимо, это тот случай, когда читателю понятнее мотивы героя, чем ему самому. Возможно, я испугался, что врач ей что-нибудь сделает, или взял ее, чтобы она сообщала мне, когда станет слишком холодно, или просто потому, что я одинокий мужчина, а она симпатичная женщина, Или потому, что Эй сочиняет такие истории, заслушаешься? Она, конечно, думает, что я верю в ее росказни, но на самом деле мне просто любопытно ее слушать. Никогда не встречал человека с таким буйным воображением. А ведь она, наверное, даже не умеет читать. Или, впрочем, у меня слишком много вероятных причин, почему я потащил девчонку с собой, что я и сам в них запутался». Хотя как вспомню, что из-за нее сгорели все мои любимые книги, так начинаю злиться. Мне снился Джонатан с обгоревшими крыльями. Он сказал, «Не приходи в уныние при расставании. Прощание необходимо для того, чтобы мы встретились вновь. А новая встреча спустя мгновение или многие жизни, несомненно, для тех, кто является друзьями». «И я стараюсь не унывать».